таких дорогих от нас с Пьетро они никогда не получали, рассказывали, сколько всего интересного они видели и делали. Деда очень привязалась к дедушке, а Эльза, хоть и без конца обнимала и целовала меня, за каждым пустяком бегала к бабушке, а когда устала бегать, забралась к ней на колени и смотрела на меня, сунув в рот палец. Неужели дочки так быстро научились обходиться без матери?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 «А еще?» «Как дедушка?» «А как зовут вашу маму?» «Элена Греко». «А вы Греко или Айрота?» «Айрота». «Вот и умницы! Спокойной ночи, мои милые, сладких снов!» Как только девочки вместе с Адели вышли из комнаты, он, словно продолжая игру в вопросы и ответы, спросил. «Я узнал, что вы с Пьетро разводитесь из-за Нина Сараторра. Это правда?»